Часть 8. Глава 31. Он он возвращается. В горло у меня пересохло. И что это значит? Сама, как думаешь? Надо уводить тебя отсюда. Через полчаса идём в док, чтобы забрать Ричарда, а потом Этих слов было достаточно. Я сглотнула, отлепив от нёба прилипший язык. Я Но как? Кэрри вытащила что-то из кармана и протянула мне. Я даже не сразу поняла. Она давала мне паспорт. Не мой, а её. По-другому никак. Кэрри сняла платок, обнажая бриттую голову, на которой уже появилась щетина новых волосков, и начала раздеваться. Что ты делаешь? Ты сойдёшь на берег, как Анна, и сядешь на самолёт под моим именем. Ясно. Что? Ты с ума сошла? Идём со мной. Не могу. Что я, чёрт возьми, скажу экипажу? Это моя подруга, она тут пряталась в каморке. Скажи им, скажи правду. Кэрри покачала головой. Она разделась до белья и задрожала, хотя в затхлой каюте было душно. Что сказать? Привет, вы меня не знаете, а женщину, за которую вы меня принимали, сбросили за борт. Нет. Я понятия не имею, можно ли им доверять. Ричард, как минимум, их работодатель, а как максимум. И что? Я сама едва не впала в истерику. Останешься здесь, чтобы он убил тебя? Нет, у меня есть план. Хватит спорить. Надевай уже мои вещи. Кэри протянула мне кипу шёлковой одежды, почти невесомой. Её худоба поражала. Кости практически выпирали. Теперь давай мне свои. Что? Я посмотрела на свои запачканные джинсы и потную футболку и толстовку, из которых я не вылезала почти неделю. Всё это? Да, быстрее. Какой у тебя размер обуви? 39. Приглушённо ответила я, снимая футболку. Отлично, у меня тоже. Кэри толкнула в мою сторону свои исподрельи, а я стяฉла ботинки и начала снимать джинсы. Теперь мы обе разделись до белья. Я стыдливо прикрывалась, а она сосредоточенно надевала мои вещи. Я накинула через голову шёлковую тунику, чувствуя холодное прикосновение роскошной ткани. Запястье Кэрис сняла резинку для волос и молча подала её мне. Зачем? Чтобы завязать волосы. Не лучший способ, с платком поосторожнее, но других вариантов у нас нет. Побрить тебе голову мы не успеем, к тому же, раз ты будешь покидать страну с моим паспортом, на таможне лучше быть с волосами. Не стоит давать им повод гладиваться в фото. Не пойму, почему я не могу уехать под своим именем. Полиция ведь наверняка ищет меня. Во-первых, твой паспорт у Ричарда. И у него здесь полно друзей, и в бизнесе, и в высших кругах норвежской полиции. Надо убраться как можно дальше отсюда, пока он не поймёт, что к чему. Пересечь границу Швеции, а оттуда самолётом. Только не прямиком в Лондон. Он будет этого ожидать. Лучше с пересадкой через Париж, например. Глупости какие, сказала я, но её тревога заразила и меня. Я, надевая спадрели, засунула паспорт в карман кимоно. Кэрри застёгивала мои винтажные кожаные ботинки. Жалко было с ними расставаться. Они были единственной дорогой вещью в моём гардеробе. Я несколько недель собиралась с духом, чтобы раскошелиться и купить их. Спасибо джут помог. Однако ботинки в обмен на жизнь Скромная жертва. Наконец мы полностью переоделись, и только платок ещё лежал на койке. Садись, велела Кэрри, и я присела на край кровати. А она, стоя сзади, повязала вокруг моей головы зелёно-золотистый платок с красивым орнаментом из переплетающихся тросов и якорей. Я вдруг подумала о Банне, о настоящей Анне, Чёло тело погружалось в сине-зелёные глубины. Обледные руки и ноги цеплялись за обломки тысяч кораблекрушений. Готово. Она закрепила края платка парой невидимок и осмотрела меня с ног до головы. Не идеально, ты не настолько худая, но в тусклом свете сойдёт. Слава богу, большинство членов экипажа меня не видели. Кэрри посмотрела на часы и добавила: Отлично. И последнее. Ударь меня. Что? О чём это она? Чем я её ударю? Ударь меня. Стукни головой о койку. С ума сошла. Я не буду тебя бить. Бей! В ярости крикнула Кэри. Как ты не поймёшь, всё должно выглядеть убедительно. Иначе Ричард не поверит, что я в этом не замешана. Он должен думать, что ты на меня напала. Бей. Я сделала глубокий вдох и дала ей пощёчину. Её голова откинулась назад, но я видела, что этого недостаточно. Потирая щёку, Кэрри недовольно посмотрела на меня. Ради всего святого, мне что самой всё делать? Не успела я понять, что она задумала, как Кэрри, вздохнув, ударилась головой об угол койки. Я закричала, не сдержалась. Из пореза хлынула кровь и потекла по её, по моей белой футболке и закапала на пол. Кэррив вскрикнула от боли и прижала руки к голове. Боже мой, застонала она. Твою мать, как же больно. Господи. Она упала на колени, закрыла глаза, и на мгновение я подумала, что она потеряет сознание. Кэрри В панике воскликнула я, опускаясь на колени рядом с ней. Кэри, чтос? Не испачкайся, дура, крикнула она, отталкивая мою руку. Хочешь всё испортить? Что скажут члены экипажа, если у тебя все вещи будут в крови? Господи Боже мой, почему кровь так долго идёт? Я неуклюже поднялась, едва не запутавшись в струящемся кимоно, и некоторое время просто стояла рядом, дрожа. Придя в себя, я бросилась в ванную. и принесла толстую стопку салфеток. Держи. Кари удручённо посмотрела на меня, взяла салфетки и прижала к ране. Затем опустилась на койку. Её лицо побледнело. Что мне делать? спросила я. Помочь тебе? Нет. Мне поможет только одно. Ричард должен поверить, что удар был таким сильным, что я не смогла остановить тебя. А теперь убирайся, хрипло добавила Кэрри. Пока он не пришёл, иначе всё зря. Кэрри, я что я могу для тебя сделать? Две вещи, ответила она, стиснув зубы от боли. Во-первых, дай мне 24 часа, и только потом иди в полицию, ладно? Я кивнула. В мои планы подобное не входило, но хотя бы в этом отказать ей я не могла. Во-вторых, выметайся отсюда, прохрипела она. Лицо Кэрри так побелело, что я испугалась, но взгляд её был полон решительности. Ты ведь пыталась помочь мне, да? Теперь я пытаюсь помочь тебе, так что не трать моё время зря. Выметайся. Спасибо, пробормотала я. Кэрри промолчала, лишь махнула рукой в сторону коридора. Когда я подошла к двери, она добавила: Ключ-карта от каюты у тебя в кармане. В кошельке на туалетном столике примерно 4000 крон, норвежских, датских и шведских. Всё вместе где-то на 5 сотен фунтов. И ещё там кредитки и удостоверение личности. Пин-кодов не знаю, это карточки Анны, но кое-где их принимают просто по подписи. Если трап для Ричарда не спустили, попроси спустить, чтобы ты могла сойти. Якобы он только что звонил, и ты идёшь ему навстречу. Хорошо, прошептала я. Переоденься и уматывай из порта как можно быстрее. Вот и всё. Кэрри закрыла глаза и откинулась назад. Приложенные к виску салфетки уже пропитались кровью. Да, и не забудь меня запереть. Запереть. Точно. Да, точно. Всё должно выглядеть убедительно. Но что, если он не станет искать тебя? Станет. Спокойно сказала Кэрри. Если поймёт, что я исчезла, первым делом придёт сюда. Ладно, неохотно согласилась я. К -к -к какой пин-код от двери? От двери, устало посмотрела на меня Кэрри. От какой двери? Ты говорила, что снаружи ещё одна дверь, с кодом. Я соврала. Нет там никакой двери. Боялась ты на меня набросишься. Просто иди по лестнице вверх. Я. Спасибо, Кэри. Не благодари меня. Она снова закрыла глаза. Беги ради нас обеих. И не оглядывайся. Я хотела подойти ближе, не знаю зачем. Может, чтобы обнять её. Это было самое трудное решение в моей жизни. Повернуться спиной к женщине, которая, если и не истечёт кровью, то может погибнуть от руки хладнокровного убийцы. Но я знала, что должна это сделать. Ради себя и ради неё. Прощай, Кэри, сказала я. Она не ответила. И я побежала. В коридоре снаружи было тесно и чертовски жарко, даже жарче, чем в душной каморке. Дверь закрывалась на массивную щеколду, поверх которой висел большой замок с ключом. Я задвинула щеколду, и, глотнув подступившее из-за чувства вины к горлу комок, коснулась ключа. Забрать его. Нет, не хочу, чтобы Кэрри провела внутри больше времени, чем нужно. Моя бывшая тюрьма располагалась в конце тусклого бежевого коридора. В другом его конце была дверь с табличкой: "Не входить". только для членов экипажа. А дальше лестница. Я с болью взглянула на запертую клетушку, в которой истекала кровью Керри, и побежала к ступенькам. Сердце бешено стучало в груди, отвыкшие от усилий ноги дрожали. Вверх по лестнице, застеленной невзрачным ковром. Мокрая от пота рука скользила по пластиковым перилам. И мне вдруг вспомнилась ослепительная парадная лестница Авроры, блеск хрусталя, гладкие отполированные перила из красного дерева. Я чуть не рассмеялась. Так же не впопад, как это было на похоронах бабушки, когда страх и ужас превратились в истерику. Наконец, путь преградила массивная стальная дверь, вроде пожарного выхода. Я пыталась отдышаться после долгого подъёма. Холодный пот проступил на пояснице. Что там за этой дверью? Позади в душном склепе осталась Кэрри. Нет, я заставила себя сосредоточиться на том, что делать дальше. Надо выбираться. А как только я буду в безопасности? Что тогда? Вызвать полицию, несмотря на просьбу Кэрри? Держа руку на двери, я вдруг вспомнила ночь ограбления. как я съёжилась от ужаса в собственной спальне, боясь выйти и встретиться лицом к лицу с той опасностью, что была по ту сторону. Может, надо было выбить запертую дверь, выскочить и наброситься на грабителя, даже если бы в итоге он и сбил меня. Сейчас я лежала бы в больнице и поправлялась, а рядом со мной сидел бы Джуд, и я не оказалась бы в этом кошмаре на его. Что ж, эта дверь даже не заперта. и я её открыла